Глава вторая. Гнездо для совы и малиновки. Перед этой самой лачугой Горбо и остановился Жан Вальжан. По примеру ночных птиц он выбрал это пустынное место, чтобы свить себе гнездо. Он пошарил в жилетном кармане, вынул что-то похожее на отмычку, отпер двери, тщательно запер их за собой, и поднялся по лестнице, неся на руках козетту. Дойдя до верху, он вынул из кармана другой ключ и отпер какую-то дверь. Комната, в которую он вошел и поспешил закрыть за собой, была вроде жалкого чердака, довольно просторного, с матрасом, положенным на голый пол, со столом и несколькими стульями вместо мебели. В углу помещалась печь, которая в тот момент топилась. Фонарь на бульваре тускло освещал эту скудную обстановку. В глубине комнаты была коморка с простой постелью. Жан-Вальжан поднес ребенка к постели и осторожно уложил его, не разбудив. Он высек огонь кремнем и зажег свечу. Все это заранее было приготовлено на столе. Затем, как и накануне, он стал любоваться Казетой взглядом полным восторга, взглядом, в котором нежность и доброта доходили почти до самозабвения. Девочка со спокойной доверчивостью, свойственной только чрезвычайной силе или чрезвычайной слабости, уснула, не сознавая, с кем она, и продолжала спать, не зная, где она. Жан-Вальжан нагнулся и поцеловал руку ребенка. Девять месяцев тому назад он точно так же приложился к руке матери, тоже уснувшей, но сном вечности. То же чувство, горестное, благоговейное, острое, наполняло его сердце. Он опустился на колени перед постелью Казетты. Совсем уже расцвело, а ребенок все еще не просыпался. Бледный луч декабрьского солнца проник в окно чердака и отбрасывал на потолке длинные полосы света и тени. Вдруг повозка, тяжело нагруженная камнями, проезжая по бульвару, потрясла весь барак, как раскатом грома, и здание зашаталось сверху донизу. «Иду, сударыня!» — воскликнула Казетта, вскочив с просонья. «Сейчас, сейчас!» Она кинулась с постели, Вики и ее еще слепались от сна, а рука протянулась в угол комнаты. «Боже мой, где же моя метла?» — проговорила она. Вдруг глаза ее окончательно открылись, и она увидела перед собой улыбающееся лицо Жанна Вальжана. «Ах, правда, я и забыла!» — прошептала она. «Доброе утро, сударь!» Дети с легкостью свыкаются с радостью и счастьем, потому что они сами по природе — счастье и радость. Казета увидела Катерину у своей постели, схватила ее на руки и, играя, осыпала Жанна-Вальжана разнообразными вопросами. «Где она? Очень ли велик Париж? Далеко ли от них мадам Тенарди? Не придет ли она?» и так далее. Вдруг она воскликнула. «А как здесь хорошо!» Это была отвратительная трущоба, но девочка чувствовала себя свободной. «Прикажете мести?» — спросила она наконец. «Играй», — сказал жан Вальжан. Так прошел весь день. Казетта, ни о чем не заботясь и не желая ничего понимать, была несказанно счастлива со своей куклой и этим стариком. Глава третья. «Два несчастья, соединенных вместе, составляют счастье». На следующий день на рассвете Жан Вальжан опять стоял у постели Казетты и неподвижно ждал ее пробуждения. Какое-то новое чувство закралось в его душу. Жан Вальжан никогда и никого не любил. Целых двадцать пять лет он был одинок на свете, как перст. Никогда не был он отцом, любовником, мужем, другом. На каторге он был нелюдим, мрачен, соломудрен, невежественный, дик. Сестра его и ее дети оставили в нем смутное, отдаленные воспоминания, которые, наконец, и почти совершенно. Он употребил все старания, чтобы разыскать их, но, не сумев найти, позабыл о них совершенно. Человеческая природа так устроена. Другие нежные впечатления его молодости, если они и были у него, канули в бездну. Когда он увидел казету взял ее с собой и унес, избавил от притеснения – Он почувствовал потрясение во всем своем внутреннем существе. Все, что было в нем нежности и страсти, пробудилось и вылилось на этого ребенка. Он подходил к ее постели и весь дрожал от счастья. Сердце его трепетало материнской нежностью, и он сам не сознавал, что это такое. Смутное и сладостное чувство – этот великий и странный порыв сердца, которое познала любовь. «Бедное старое сердце, вдруг обновленное!» Ему было пятьдесят пять лет, а Казетте восемь, и вся любовь, копившаяся в течение всей его жизни, вылилась каким-то блаженным сиянием. Во второй раз в жизни ему являлось светлое видение. Епископ пробудил в его душе зарю добродетели, а зарю любви. Первые дни прошли для него в каком-то ослеплении любовью. Со своей стороны и Казетта, бедное маленькое создание, бессознательно становилась совсем иной. Она была так мала, когда с ней рассталась мать, что она уже не помнила ее. Все дети, как молодые виноградные лозы, цепляются за все, так и она пыталась любить, но напрасно. Все оттолкнули ее. Супруги Тенардия, их дети, ее сверстники. Она полюбила собаку, но та умерла, и после этого никому не нужна была ее привязанность. Грустно сказать, но восемь лет сердце ее было холодно, как лед. Это была не ее вина. У нее не было недостатков в способности любить, но, увы, не было возможности. И вот теперь с первого же дня она всеми чувствами, всеми помыслами привязалась к этому старику. Она чувствовала то, чего с ней никогда не было. Точно она вся расцвела. Старик не казался ей ни старым, ни бедным». Она находила Жана Вальжана красавцем точно так же, как считала свою трущобу прелестной. Таково действие детства, юности, радости. Новизна места имела здесь немалое значение. Ничто не может быть прелестнее ясного отражения и счастья на чердаке. У всех нас в прошлом была такая лазурная мансарда. Природа, разница в возрасте на целых пятьдесят лет воздвигли глубокую пропасть между жаном Вальжаном и Казеттой. Судьба сгладила эту пропасть. Судьба внезапно сблизила и сочетала со своим неудержимым могуществом эти две расшатанные жизни, различные по возрасту и близкие по несчастью. Инстинкт Казетты искал отца, инстинкт Жанна Вальжана искал ребенка. Встретиться значило обрести друг друга. В тот таинственный момент, когда соприкоснулись их руки, они срослись навеки. Эти две души, встретившись, почувствовали потребность друг в друге и тесно сроднились. Благодаря этому Жан Вальжан как бы по велению неба стал отцом Казетты. Таинственное ощущение, возникшее у Казетты в чаще Шельского леса от соприкосновения с рукой Жана Вальжана, схватившей ее руку в потемках, было не иллюзией, а действительностью. Вторжение этого человека в судьбу этого ребенка было как бы появлением самого Бога. Жан Вальжан удачно выбрал убежище. Он был там в почти полной безопасности. Комната с коморкой, занимаемая ими, была та самая, окно которой выходило на бульвар. Это было единственное в доме окно, и нечего было опасаться любопытства соседей ни сбоку, ни напротив. Нижний этаж дома номер два представлял собой нечто вроде разоренного сарая и не имел никакого сообщения с верхним этажом. Он отделялся от него полом, не имевшим ни лестниц, ни люков, и который разделял строение сплошной поперечной перегородкой. Верхний этаж заключал в себе, как мы уже говорили, несколько комнат и чердаков, из которых только один был занят старухой, готовившей еду для Жана Вальжана. Остальные были пусты. У этой самой старухи, носившей название главной жилицы, а в сущности исполнявшей обязанности дворничихи, Он снял квартиру в рождественский сочельник. Он выдал себя за рантьера, заренного на испанских бумагах, и сказал, что придет сюда жить со своей девочкой. Жан Вальжан заплатил за шесть месяцев вперед и поручил старухе меблировать комнату и коморку, как мы описали. Эта же старуха затопила печку и приготовила все к их прибытию. Неделя шла за неделей, а старик и дитя вели в этой жалкой конуре счастливое существование. С раннего утра Казета смеялась, болтала и распевала. У детей, как у птиц, есть свои утренние песенки. Иногда Жан-Вальжан вдруг брал ее маленькую красную ручку, всю обветрившуюся и опухшую от холода, и целовал ее. Бедный ребенок, привыкший к побоям, не понимал, что это значит, и отходил в смущение. Порой она вдруг становилась серьезной и поглядывала на свое черное платьице это была уже не в лохмотьях, а в трауре. Она вышла из нищеты и вступила в другую жизнь. Жан-Вальжан начал учить ее читать. Порою, заставляя ребенка твердить слоги, ему приходила мысль, что он сам учился читать на каторге, но с намерением делать зло. И теперь это намерение обратилось в желание научить читать ребенка. Тогда старый каторжник улыбался задумчивой, ангельской улыбкой. Он чувствовал здесь предопределение свыше волю кого-то, кто стоит над человеком, и погружался в думы. Добрые помыслы имеют свою бездну, как и дурные. Учить казету читать и любоваться, как она играет, в этом была почти вся жизнь Жана Вальжана. Он говорил ей о матери и заставлял молиться. Она называла его отец и не знала за ним другого имени. Целые часы проводил он, любуясь, как она одевает и раздевает куклу, слушая, как щебечет. Жизнь казалась ему отныне полной интереса и содержания. Люди казались ему добрыми и справедливыми. Мысленно он никого ни в чем не обвинял. Он не видел причин, почему бы ему не дожить до глубокой старости, коль скоро этот ребенок привязался к нему. Он видел перед собой целую будущность, озаренную козетой, как прелестным сиянием. «Лучшие люди, не чужды эгоизма, бывали минуты, когда он с какой-то радостью думал, что она будет дурна собой. Конечно, это личное мнение, но нам кажется, что, судя по состоянию, в котором находился Жан Вальжан, когда привязался к Казете, он, вероятно, нуждался в этой любви, чтобы не сбиться с пути добродетели». Он увидел в новом проявлении людскую злобу, ничтожество общества, которое роковым образом раскрылось перед ним только с дурной стороны. Видел судьбу женщины, воплощенную в Фонтине, общественную власть, воплощенную в Жавери. Он вернулся на каторгу в этот раз за то, что делал добро. Он испытал новую горечь. Снова овладевало им отвращение и утомление жизнью. Само воспоминание о епископе порой как бы начинало тускнеть, хотя скоро опять воскресло перед ним лучезарным и торжественным, но как бы то ни было, это священное воспоминание начинало меркнуть. Кто знает, быть может, Жан Вальжан уже был на пороге отчаяния и падения духом, но он полюбил, и к нему вернулись силы. Увы, к этому он шел такими же робкими шагами, как и Казетта. Теперь он опекал ее, а она укрепляла его. Благодаря ему она могла идти твердым шагом по жизненному пути. Благодаря ей он мог удержаться на стезе добродетели. Он был опорой этому ребенку, а ребенок был ему поддержкой. О, неизмеримая божественная тайна равновесия судеб! Глава четвертая. Наблюдение главной жилицы.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 Она предпочитала провести один час с ним, чем даже очаровательные часы с глазу нагло с Катериной. Он шел, держа ее за руку и нежно разговаривая на самые разные темы. Казета оказалась очень веселой девочкой. Старуха вела хозяйство, стряпала, ходила за продуктами. Жили они скромно, хотя и не нуждаясь в самом необходимом, как люди очень стесненные в средствах.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 Раз утром она увидела Жанна Вальжана, входившего с каким-то, как ей показалось, особенным видом в одной из незанятых коморок лачуги. Она прокралась за ним, как старая кошка, и стала наблюдать сквозь щелку у двери. Жан Вальжан, вероятно, из предосторожности, стоял спиной к двери. Старуха увидела, как он, пошарив в кармане, вынул оттуда футляр, ножницы и иголки.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 Несколько париков разных цветов. Каждый из карманов сюртука казался целым складом на случай непредвиденных событий. Жители Лачуги дожили таким образом до зимы. Глава пятая. Пятифранковая монета, падая на пол, звенит. Близ церкви Сен-Медара сидел обыкновенно нищий на краю заваленного колодца, и Жан-Вальжан охотно подавал ему милостыню. Редко проходил он мимо этого человека, не сунув ему в руку несколько мелких монет. Иногда он даже заговаривал с ним. Завистники этого нищего уверяли, что он из полиции. Это был старый 75-летний церковный сторож, постоянно бормотавший молитвы. Раз вечером Жан Вальжан, проходя по тому месту, на этот раз один без казетты, опять увидел нищего на его обычном месте под фонарем, только что зажженным. По своей привычке он сидел сгорбившись и казался погруженным в молитву. Жан Вальжан подошел к нему и сунул ему в руку свое обычное подаяние. Нищий быстро вскинул глаза, пристально взглянул на Жана Вальжана и снова поспешно опустил голову. Это движение было быстро, как молния, но Жан Вальжан почувствовал точно потрясение. Ему показалось, что он увидел при свете фонаря не спокойное, невозмутимое лицо старого церковного сторожа, а какой-то страшный, знакомый, грозный образ. Впечатление было такое, словно он вдруг очутился во мраке лицом к лицу с тигром, Он отшатнулся в ужасе, пораженный, не смея ни дышать, ни сказать слова, ни бежать, и пристально уставившись на нищего, который понурил голову, обмотанную тряпкой, и, казалось, не обращал больше ни на что внимания. В этот странный момент инстинкт, быть может, таинственный инстинкт самосохранения, удержал Жанна Вальжана, и он не произнес ни слова. У нищего был тот же самый рост, те же тряпки, тот же вид, как и в предыдущие дни. «Что же со мной?» — подумал Жан-Вальжан. «Я с ума сошел! Это сон! Этого быть не может!» И он пришел домой глубоко встревоженный. Он едва смеливался признаться самому себе, что ему почудилось лицо Жавера. Ночью, размышляя об этом, он пожалел, что не заговорил с нищим, чтобы заставить его еще раз поднять голову. На следующий день в сумерках он опять отправился туда. Нищий сидел на своем месте. «Здравствуй, милый человек!» Решительно обратился к нему Жан-Вальжан, подав ему су. Нищий поднял голову и ответил своим жалобным голосом. «Спасибо, сударь!» Без сомнения, это был старый сторож. Жан-Вальжан почувствовал себя окончательно успокоенным. Он даже засмеялся. «И чего это мне почудился, Жавер?» — подумал он. «Я, кажется, становлюсь мнительным». Больше он об этом не думал. Несколько дней спустя, часов восемь вечера, сидя в своей комнате и слушая, как Казетта читает вслух, он вдруг услышал, как кто-то отпирает, а потом запирает входную дверь лачуги. Это показалось ему странным. Старуха, единственная обитательница дома, кроме него, ложилась спать, как только стемнеет, чтобы не жечь понапрасну свечи. Жан-Вальжан знаком велел козете замолчать. Он слышал, как кто-то поднимался по лестнице. Пожалуй, это могла быть и старуха, которая вдруг захворала и ходила в аптеку. Жан-Вальжан начал прислушиваться. Шаги были тяжелые и звучали, как мужские. Но ведь и старуха носила грубые башмаки, а шаги старой женщины очень похожи на шаги мужчины. Однако Жан-Вальжан задул свечу. Он послал козету спать, прошептав ей. Ступай, ложись потихоньку и не шуми. И когда он целовал ее лоб, шаги вдруг смолкли. Жан Вальжан замер, безмолвный, неподвижный, обернувшись спиной к двери, не тронувшись со стула, затаив дыхание в темноте. По прошествии некоторого времени, не слыша ни звука, он бесшумно обернулся к двери и увидел свет сквозь замочную скважину. Этот свет казался зловещей звездой на черном фоне стены. Очевидно, там кто-то держал свечу и прислушивался. Прошло несколько минут, и свет исчез. Но только он не услышал удалявшихся шагов, и это доказывало, что подслушивавший у двери снял сапоги. Жан-Вальжан бросился, не раздеваясь на постель, и не мог сомкнуть глаз всю ночь. На рассвете в ту минуту, когда он задремал от утомления, его вдруг разбудил скрип двери, отпиравшейся в мансарде в глубине коридора. Затем он услышал те же мужские шаги, как и накануне. Шаги приближались. Он вскочил с постели и приложил глаз к замочной скважине, достаточно большой, надеясь увидеть человека, пришедшего ночью в лачугу и подслушивавшего у его двери. Это был действительно мужчина, который прошел мимо комнаты Жана Вальжана, на этот раз не останавливаясь. В коридоре было еще слишком темно, чтобы можно было различить его лицо. Но когда человек подошел к лестнице, луч света, падая сверху, обрисовал резко его силуэт, и Жан Вальжан ясно увидел его сзади. Он был высокого роста, одет в длинный сюртук и нес дубинку под мышкой. У этого незнакомца была могучая шея Жавера. Жан Вальжан мог бы увидеть его в окно, выходящее на бульвар, но для этого следовало открыть окно, и он на это не решился. Очевидно, человек от этого шел со своим ключом, как домой. Кто дал ему ключ, и что все это значит? В семь часов утра, когда старуха пришла прибирать комнату, Жан Вальжан бросил на нее пристальный взгляд, но не задал ни одного вопроса. У женщины был ее обычный вид. Подметая комнату, она сказала ему. «Не слышали ли вы, как кто-то входил к нам сегодня ночью?» В те времена и на этом бульваре в восемь часов вечера уже считалось глухой ночью. «Кстати», — заметил он самым естественным тоном, — «кто это был в самом деле?» Она новый в нашем доме», — отвечала старуха. «А как его зовут?» «Толком не знаю». «Кажется, Дюмон или Думон, что-то в этом роде». «А кто такой этот господин Дюмон?» Старуха взглянула на него своими маленькими глазками, как у хорька, и отвечала. «Такой же рантье, как и вы». Быть может, она сказала это без всякого умысла, но Жанну Вальжену показалось, что слова ее имеют какой-то особенный смысл. Когда старуха ушла, он вынул из шкафа сто франков и сунул их в карман. Как он не старался выполнить это дело как можно осторожнее, чтобы не слышно было звона денег. Но одна монета выпала у него из рук и с шумом покатилась по полу. Когда наступили сумерки, он сошел вниз и стал внимательно озираться по сторонам. Он не увидел ни души. Бульвар был совершенно пустынен. Правда, можно было спрятаться за деревьями. Он поспешно поднялся наверх. «Пойдем», — сказал он Казете. Он взял ее за руку и они вышли из дома.